Не нырнув в грязь, не отмоешься. Турист взволнованно бегал вдоль забора, основание которого было зальто грязной взбаламученной водой, а фашист сидел и наблюдал за ним. "Нырять с головой придётся", выкрикнул турист, и в голосе его явственно обозначились панические нотки. "Тапрос. Это же таракан", орал, сказал фашист и посмотрел по сторонам. "Как выбираться-то будем?" Никогда не нырял. Чем это грозит? дорожащим от волнения голосом спросил турист. Пашист пожал плечами. Слох, нёх потеряешь, наверное, да и вообще никогда не отмоешься. А не нырну, отмоюсь, простонал турист и потрогал лапой мутную воду. Пашист усмехнулся, но ничего не сказал. А что тут скажешь? Но явно же неадекват этот турист. то шляется по миру, презрев все нормы собачьего сообщества относительно оседлости и предности или стаи, или хозяину, если таковой в наличии, то вот вдруг нырять собрался. Да не положено собакам нырять, тем более в такую грязищу. Подхватит какой-нибудь заразу, кто его социально незащищённого то лечить возьмётся, когда все услуги ветеринарные денег стоят. Раньше хотя бы все знали, какую травку съесть, если голова болит, а какую от поноса, но эти знания почти полностью утрачены, а применять по назначению подобранные на помойке таблетки никто не научил.